Глава 28. Этот долгий, безумный день наконец-то закончился. Ванессу я отправил домой на служебной машине, а после остался с юристом обсуждать последние нюансы. В целом, от моей бывшей ничего больше и не требовалось, только периодически обновлять подпись на доверенности на мое имя. На следующей неделе у нее визит в клинику и анализ на установление отцовства. Мы договорились провести его без хирургического вмешательства, а после рождения повторить для более точного результата. Ванесса с такой невозмутимостью пожала плечами на это условие, что я почему-то в раз уверился, что ребенок действительно от меня. Это и усложняло, и облегчало дело. Да даже если она носит не моего наследника, какое теперь дело? Бумаги подписано, соглашение вступило в силу. А о ребенке и о последствиях его появления я пока предпочитал не думать. Проблем и так было достаточно. Я обезопасил себя как мог. Права голоса Ванесса не имела, но и я отказывался от всяких притязаний на издательство в двух случаях – либо когда родится ребенок, либо когда очнется отец. Таким образом, юридический захват фирмы в ближайшие месяцы был невозможен. Дэвид Ган был настолько хладнокровен и убедителен в своих угрозах, Что успел запугать Ванессу на переговорах. Хорошо, что у нее хватило ума помалкивать и не поддаваться на его провокации. Правда, после она дрожала и искала поддержки, и я ее понимал, ведь даже тертому колочу вроде нашего юриста было непросто отмахиваться от аргументов Гана, приправленных отдельной дозой угроз и вполне себе конкретных обещаний. А вообще я спутался карты бывшему Блейк. Он точно не ожидал, что я найду лазейку в умело расставленной им ловушке. Естественно, тот выход, который он предложил мне, отдать ему права на книги Блейк и перепродать ее контракт, также меня не устраивал. Да, он бы тогда отъехал на полном серьезе, и Беллхаус Групп больше ничего бы не угрожало. Я был удивлен, как отчаянно важно ему было добраться до Блейки. Только черта с два он ее получит. Она моя. Ся моя, и никому я ее не отдам». «Николь, иди домой», — кивнул я ассистентке, преданно сидящей на своем месте и ожидающей любых указаний. Ее отношение мне льстило. Уже перевалило за восьмой час вечера, а она по-прежнему находилась в офисе. «И возьми себе выходной в удобный день». От такой щедрости ее лицо удивленно вытянулось. «Спасибо, мистер Белл» но не уверена, что это уместно в сложившихся обстоятельствах. «Все в порядке», — Ника кивнул я. «Спасибо за помощь. Наш юрист точно оценил. Ты перелопатила кучу документов сегодня и четко следовала его инструкциям». Спустившись вниз, я вышел из здания и притормозил, посматривая на парковку. Я мог вызвать такси, а мог сесть за руль сам. Впервые за много лет. А вернее... Я взял ключи от отцовской машины и на прошлой неделе даже открыл ее. Залез внутрь, устроился на водительском сиденье. Я вспомнил, как привычно и легко пальцы обхватили руль, а по венам пробежался от отголосок знакомого адреналина. Я любил водить, всегда любил, хотя нет. Последние годы я любил гонять. Мы уже обсуждали этот момент с доком, и, может, однажды, может... Даже в ближайшее время я решусь ей заведу мотор. Но не сегодня. Так что я вызвал такси и поехал домой. Коттедж на понтоне встретил меня темнотой. Уже на подходах к нему я понял, что Блейки в нем нет. Она не вернулась, хотя я ее и просил. Все же я зашел и заглянул в комнаты, проверяя, может, она спала, погасив свет. С одной стороны, я понимал ее обиду, с другой мне надо было. Решать дела с трезвой головой, иначе Ган достал бы меня каким-то образом через нее. Не совсем легко мне далось решение отозвать ее последнюю книгу из печати. Вместе с юристом мы решили, что лучше не дразнить Ганна. Точно не в ближайший год-полтора. Так что, хоть я и сохранил контракт Блейк за своим издательством, она будет вынуждена приготовиться к простою. Впрочем, писать же ей никто не запрещал. Сделаем ей потом серию, красивую и с хорошей рекламой в качестве компенсации и с увеличенным тиражом, — добавил я про себя, заглядывая в спальню. Блейк там тоже не было. Я достал сотовый из кармана и набрал ее. Бесконечная вереница гудков была мне ответом, но не голос Блейк. Нахмурившись, я сбежал по лестнице на первый этаж и вышел из дома. Надо было съездить в квартиру, проверить, там ли она хотя что-то внутри уже убеждало меня, что я могу не найти ее даже в старой квартире. На автобусной станции, как всегда, было многолюдно. Вечер стоял более чем теплый, одна из компаний свалила, рюкзаки в кучу и шумно общалась, сев в импровизированный круг. Были здесь и праздно шатающиеся, бросавшие пустые взгляды в урны. Сброд — извечный спутник вокзалов. Поэтому моя мама всегда говорила, что на самолете оно не только надежнее, но и безопаснее. Только вот в место, куда я направлялась, самолетом было не долететь. Я не оставила себе времени на раздумье, быстро побросала вещи в сумку, купила билет через сайт и помчалась сюда. Хоть времени до рейса еще было достаточно, но я просто не могла находиться дома ни у Логана, ни у себя мне было страшно, что он вернется. Я всегда ждала его но не сегодня. Мне хотелось исчезнуть. Быстро и без хвостов. Конечно, я бы ему перезвонила. Завтра, например. Даже не из чувства противоречия, что он не мог со мной нормально поговорить, объяснить все заранее, а просто потому, что так у меня самой не оставалось шанса передумать. Ведь наверняка к моменту звонка я уже буду далеко, и поэтому искушения повернуть назад не будет. Если бы, ох, если бы Логан... Вел меня в курс дел, ничего бы не понадобилось. Да, я бы сдалась Дэйву. Пошла на уступки, сама бы принесла ему на блюдечке свой контракт. А так выходило, что я своим присутствием в жизни Логана добавила ему проблем к уже имеющимся. Слова Ванессы так меня поразили, что я даже никак не отреагировала на ее оскорбление. Да, наверное, я действительно была идиоткой, если не понимала, что бывший... Мог вести свою игру, делая мне больно через близких. Поэтому я решила, что лучше мне исчезнуть на какое-то время, пока все не утихнет. А потом придумаю, найду слова и для Логана, и для Дэйва. Под ложечкой неприятно заныло. Если любишь, отпусти, да? А я любила Логана. Так любила, что первым моим порывом было позвонить Дэйву и договориться с ним в обход Логана. К счастью, эта мысль лишь мелькнула и ушла. Вероятно, Логан уже все решил за меня. Не без помощи бывшей жены от этого мне становилось еще неприятнее. Мне не хотелось видеть их рядом. Да, даже в одной комнате. А теперь он связан с ней еще крепче, чем браком или общим ребенком. Ох, эгоистка во мне совсем не хотела затыкаться. Хотя на собственный контракт мне было плевать и на то, что выпуск книги развернули тоже, меня это почти не волновало. Пусть об этом думает Альфред. Я все равно не смогу продолжать писать в таком состоянии. Объявили посадку на маршрут до Олимпии. И шумная группа с рюкзаками поднялась с газона. Серебристый, потрепанного вида автобус подъехал к платформе 15 и принялся заглатывать в себя скопившуюся у входа толпу. На станции сразу стало тише, и я ловким броском отправила стаканчик с дешевым, полудопитым кофе в урну. «Ну, и далеко ты собралась?» — раздался над ухом знакомый голос. Я резко скинула голову и потрясенно посмотрела на Логана, внезапно выросшего рядом. Видать, в поднявшейся шумихе я даже не заметила, как он ко мне подошел. Логан выглядел чертовски усталым и чертовски спокойным одновременно. Все еще в деловом костюме и при он смотрелся здесь, словно пришелец, на незнакомой планете. Как ты меня нашел? После своего побега я могла ожидать всего чего угодно, выговора и упреков, например. Но начал не с них. Через дороги. Бэнк-бэнк. — Это следующее место после дома на Пантоне и квартиры, куда я поехал тебя искать. Он опустился на скамейку рядом со мной, наклонился и бросил взгляд на надкушенный сэндвич, лежавший у меня на коленях. «Разреши — Разреши? И, не дожидаясь моего кивка, подхватил и оторвал приличный кусок. — Господи, я такой голодный! Но вместо ужина в твоей компании я был вынужден помотаться по городу, потому что ты не отвечала на телефон. Под ложечкой засосала, а в груди защемила от нахлынувшего чувства вины. Локуну было непросто, а я усложнила все еще сильнее. Но уезжая из квартиры, я свято верила, что поступаю правильно. Лучше мне было пропасть с поля зрения Дэйва, чтобы он поумерил свои аппетиты. «Я бы завтра позвонила», — сообщила я. и «Если бы ты все мне с самого начала сказал, не пришлось бы никуда мотаться». Да и привлекать Ванессу к твоим делам бы тоже не понадобилось. Уже шепотом закончила я. Это что значит?» — Логан нахмурился. «Я бы сделала так, как хочет Ган. И точка». Еще тише ответила я, ожидая взрыва. И он последовал. «Ты с ума сошла, Блейки. Кажется, мне удалось потрясти Логана своим решением». «Нет, это ты с ума сошел, когда решил справляться с проблемами в одиночку», — упрекнула я. Наши взгляды встретились. Мы сидели так рядом. Но ни я, ни он не дотрагивались друг до друга. Медлили почему-то. Он будто бы боялся спугнуть меня. А мне казалось, что теперь, когда он рядом, у меня не найдется сил уйти. Даже на время. Хотя... Я ничего не знала о чувствах Логана. Возможно, исчезни я. Он стал попереживать. Мне бы, конечно, хотелось что-то значить для него. Что-то большее, чем просто быть антидотом от кошмаров или, отбросив лукавство, значить для него все, стать всем миром, той, без которой он не сможет. И, Боже, это снова эгоизм. Если любишь, отпусти, да? Он бы все равно нашел способ добраться до издательства, покачал головой Логан, возвращая меня из потока мыслей. «Наверное, ты... Это только повод, милая». Такие, как Ган не успокаиваются, пока не получают желаемое. Перед ним стоит задача от руководства – поглотить конкурента или расширить холдинг за счет свежей крови. И он ее исполняет. Да, возможно, он нашел бы правильные слова для совета Харпер, почему он отстал от Беллхаус Групп. Но это не значит, чтобы он не вернулся к этой задаче позднее. Да и к тому же Блейке. Я тебя ему не отдам. При его последних словах я вздрогнула, хотя до этого сидела и кивала, соглашаясь с каждым пунктом. Не отдашь? Но я доставила тебе проблем. Столько проблем, боже, ты только начал освобождаться от прошлого, а на тебя навалились в раз семейные дела. А теперь и это проблем. Блейки, ты о чем вообще? Логан, наконец, протянул ко мне руки и привлек к себе в объятия. С глубоким вдохом я откинулась ему на грудь, дышать стало легче. Если бы не я... Если бы не ты, я бы сошел с ума, милая. Поэтому давай ты не будешь ничего придумывать и начнешь мне доверять, как и я тебе. Куда ты сегодня рванула? Ты сумела меня испугать, это я признаю. В Твин пробормотал пробормотала я. У Дороти там домик, закончил он со смешком. Я уже в курсе. Но что бы ты там делала? Я собиралась спрятаться, вот и все, что я знала. Логан крепче прижал меня к себе, побуждая продолжать. Писала, наверное, думала бы о жизни. А ко мне ты что, возвращаться не собиралась? Собиралась, наверное, как-нибудь. Это было немного странно. Разговор на автобусной станции. Здесь было много людей. Они сновали туда-сюда, болтали по телефонам, выходили на платформы к подъезжающим автобусам. И никому не было до нас дела. Абсолютно никому. Двое в своем пузыре, пока остальные будто бы обтекали его со всех сторон. — Как-нибудь, — встряхнул меня Логан Блейк, — уже не получится как-нибудь, понимаешь? Я полностью к тебе. Его слова обились в моей голове, и пульсация с каждым ударом сердца нарастала. «Это что-то значит?» «Это значит очевидную вещь, милая», наклонившись. Он уткнулся мне в волосы, прижимаясь носом к шее. Горячие губы поднялись к уху и выдохнули. «Я удивлен, что ты ее не видишь». «О чем это он вообще?» «Конечно, кое-что крутилось у меня на языке, но я была слишком напугана, чтобы это озвучить» напугана шансом услышать те желанные слова от самого Логана. «Я могу видеть очень многое, очень много вещей, но...» «Иногда хотелось бы и слышать. Ты не научился говорить, Логан?» «Кажется, я вполне сносно болтаю. Лет с двух, наверное. Мама говорила, меня было не заткнуть», — пошутил он. «Эй!» — я шлепнула его по руке. «Ты знаешь, о чем я». «Скрытничаешь постоянно. Я не знаю, что ты собираешься делать. Ничего о твоих планах. Что у тебя вообще на уме?» Он развернул меня к себе, чтобы посмотреть глаза в глаза. «Номе? Ну, как насчет долго и счастливо?» Мой рот потрясенно приоткрылся, а уголок губ Логанов стернулся в усмешке. «Не могу поверить, что произнес это, сидя на обшарпанной автобусной станции», — пробормотал он себе под нос. «Ты про что сейчас?» «О, Блейк, если у меня проблемы с речью, то у тебя явно с пониманием». «У меня прекрасное образование». «Но дальше своего лэптопа ты не видишь?» «И правда». Логан прервал мои возражения коротким поцелуем, легким, но настойчивым касанием губ. Это было сродни приказу помолчать и слушать дальше так что я сидела, притихнув. Я люблю тебя, милая, и хочу, чтобы и ты доверяла мне настолько, чтобы смогла полюбить, а не пытаться сбежать, Блейк. Его уверенный голос надломился, пожалуйста. Я уже не могу без тебя. Я люблю тебя, Логан, и я тоже. Не могу без тебя уже, добавила я. Хотя на самом деле можно было... Сказать уже давно. То, что было очередным легким касанием губ, переросло в более глубокий и страстный поцелуй. Ладонь Логана, привычным жестом, накрывшая мою щеку, будто бы держала меня на этой земле, тогда как внутри все пело от счастья. Я так ждала этих слов, что, услышав, все никак не могла в это поверить. «Пожалуйста, вернись ко мне», — попросил Логан чуть позже, когда мы просто сидели рядом, держась за руки. Его пальцы танцевали какой-то немыслимый вальс на моей ладони. Я отпущу тебя, куда ты хочешь. Только ненадолго, потому что в ближайшее время мне нужно сделать одно важное дело, Блейк. Как только закончу все в офисе, а там осталась сущая формальность. И для этого важного дела тебе потребуется уехать? Логан кивнул. Сомнением, смотря на меня, будто бы ждал отказа. Надолго? Нет, думаю, что нет. Но мне нужно сделать так, чтобы кошмар закончился. Он постучал указательным пальцем по своей макушке. Док считает, что несколько встреч и возврат в прошлое этому помогут, ты знаешь. Я хочу попробовать. Конечно, Локон, надо попробовать. Надо обязательно попробовать. Я ободряюще сжала его ладонь, А Логан поднялся со скамейки и помог встать мне. Затем наклонился, чтобы подхватить мою дорожную сумку. Забудь про автобус. Я отвезу тебя в Твинфолс сам. А по дороге расскажу все, что произошло сегодня и все, с чем нам предстоит иметь дело в последующие месяцы. Ты готова, Блейк? Я обещаю, что бури стихнут. Только как скоро, не знаю. Из всей его речи я уловила всего одну, но самую главную мысль. «Отвезешь сам?» «Да», — усмехнулся он. «Я уже сегодня чуть не сел за руль, но заколебался, а теперь, я думаю, самое время». «Самое время?» «Может быть. Потому что если ждать вечно, то самое время может никогда и не настать». Но иногда следует проявить терпение и подождать еще немного, чтобы не перепутать то самое с чем-то не тем. — Кстати, хорошие мысли надо бы зафиксировать. Может, пригодится. — подумала я, идя слоганом и попутно доставая блокнот для записи. — Что такое? — внимательно посматривая на меня, — уточнил он. — Да так, порыв вдохновения, — пробормотала я щелкой-ручкой. — покати я сейчас. — Конечно, Блейки. Для тебя все, что угодно.